Глава тридцатьчетвертая. Тридцать первая. «Слава богам, вы живы!» — отозвался Даррес, повернувшись к старухе, которая спустилась по лестнице. Он оперся спиной о стойку. Искра осталась сидеть, но довольно улыбнулась, что не обманула и привела куда нужно. Однако тишина вокруг уже начала напрягать. «И я рада тебя видеть, Эрвин. И ты сбежала, девочка». Анмира глянула на искру. «Слава матери!» Многие успели уйти. Даррес мимоходом взглянул в окно и убедился, что лошадь всё ещё на месте. Старуха подошла, неторопливо поправила седые волосы и уселась за столик к искре, приглашая дароса занять место по соседству. Оглянулась ещё раз, чтобы проверить, что никто не слушает и не смотрит. «Не так много, как хотели». Анмира вытянула морщинистые руки и переплела пальцы в замок. Взглянула на Дарреса и продолжила приглушённо, почти шёпотом. «Ройс сделал всё, что мог, но человек двадцать они замели точно. Кто-то, может, сбежал в лес и сюда не явился. Но и мы скоро уйдём», — сказал Ройс. «Туда, где наш знак никто не видал. Удивлена, что снова вижу тебя». Она поджала сухие губы и с любопытством взглянула на него. «И где же Майлис?» Искра хотела ответить первой, но Даррес перебил девчонку. «В безопасном месте, с ней всё хорошо. Ройс?» «Ушёл куда-то. Передо мной не отчитывался», — хмыкнула старуха. «Нам теперь здесь места нет». Анмира пожевала губами. «Так что, ещё погадать охота, а?» «Рассказывай, чего пришёл?» Старуха бросила на Искру короткий взгляд, быстро поняв, что девчонка и привела его сюда. Вокруг оставалось тихо. Похоже, место и впрямь принадлежит шалом С одной стороны, это хорошо. С другой, обстановка явно накалялась с каждой минутой. Нужно ускориться. «Ищу одну вещь, о которой рассказала Искра. Шкатулку, которую однажды притащили в лагерь Кириан или Астер» и отдали тебе, как безделушку». «А это не безделушка», — догадливо кивнула хитрая гадалка, мигом смекнув. «Что ж, оно и к лучшему, значит, вещица и впрямь у неё». «Для кого как», — пожал плечами Даррес. «Вам, без толку А кому-то, может, дорога, как память. Очень дорога, даже не представляете. И кто-то за неё немало заплатит». «Сколько же?» «Она у вас?» Вопросом на вопрос ответил Дарвис, не моргнув глазом. Анмира улыбнулась с чувством лёгкого торжества. «Люди так любят чувство собственной важности. Прямо они упускают моменты им насладиться». Старуха вела себя спокойно, не нервничала ни капли, что заметно расслабляла. «Может, зря он напрягается, и всё действительно пройдёт гладко? Они живы, искра вывела на нужное место, и всё идёт не так уж плохо». «Есть у меня кое-что», — кивнула гадалка. «Не знаю, оно ли». «Покажите», — терпеливо попросил он. «Может, сначала погадать?» — подмигнула она. «Любовь, денежки. Что ждёт тебя, бедовый, в скором будущем? Виселица или долго и счастливо? Не хочешь?» «Не очень. Майлис ждёт, сами знаете. Мало времени». «Давай я погадаю», — вмешалась вдруг Искра и требовательным жестом попросила у старухи её гадальные карты. Анмира хмыкнула, но отказывать не стала и вложила девчонке колоду. Надо же, а он слышал, что ни одна гадалка своей колоды не отдаст. Искра принялась ожесточённо тасовать истёртые со временем картонки, рисунки на которых угадывались уже с трудом. Даррес молча следил за худенькими пальцами белобрысой, которая на него даже не глядела. Перемешав ещё раз, искра принялась выкладывать карты на стол. Одна, вторая, третья и ещё одна, внизу подо всеми. Разбойница повела плечом, будто отмахиваясь от мухи. Сама была сосредоточена и сердита, словно вот-вот ожидала узнать нечто интересное. «Беда ждёт тебя. Уходить отсюда надо. Позади в прошлом недруги». Она бросила на Дарреса быстрый взгляд. «Впереди тоже ждёт предательство. Вот тут...» Ткнула в карту с женщиной с кубком. «Твое спасение. Действуй быстро и не оглядывайся. Так справишься. А нет, то ждет тебя погибель». Искра уставилась на него, но смотрела недолго. Пара мгновений, и она снова опустила взгляд на стол и разложенные карты, будто сама испугалась своей смелости. Вот как. Что ж, Даррис потянулся за пазуху и достал золотую монетку. Повертел в руках и припечатал на столе перед искрой. Кивнул ей, снова поймав взгляд, и обратился к Анмире. — За ту вещицу тоже заплачу. Прошу вас. — Ждёт тебя неблизкий путь, чую, — вздохнула старуха. — Сиди, сейчас буду. Она поднялась, схватившись пальцами за столешницу, и медленно направилась обратно наверх, откуда пришла. Даррес остался сидеть напротив искры. Сейчас его не покидало ощущение, что за ними следят и подслушивают тоже. И судя по тому, что наговорила искра, она явно пыталась об этом предупредить. «Как могла. Спасибо», — проговорил Дара с одними губами, глядя на девушку. Нащупал в потайном отделении куртки метательные ножи и приготовился ко всему, что сейчас может случиться. Не хотелось верить, что Анмира предаст. Один раз она уже вступила из-за него после убийства Кира и Астера. Но теперь лишь демонам известно, что будет в новых обстоятельствах, ведь теперь они в бегах, и все друг друга подозревают. Как и ожидалось, Анмира вернулась не одна. За ней следом, нехотя натягивая куртку и пошатываясь, спускались Ванс и ещё один его дружок. Вот уж кого не жалко пустить на плаху во имя справедливости и возмездия за грехи. «Кого я вижу!» — воскликнул Ванс, довольно оскалившись. «Дорогой друг Эрвин, так удачно сбежавший в ночь перед облавой, не так ли? Если думал, что без бороды мы тебя не узнаем». Бандит промахнулся мимо ступеньки и с грохотом прокатился по паре из них, но успел схватиться за поручень. Шедший за ним бородатый подельник ухватил Ванса за локоть. Анмира взглядом дала понять, что не делала этого нарочно. Их просто услышали. «Чё, не рад старым друзьям?» Ванс с ухмылкой приблизился. Кажется, вспоминал, как крепко вмазал Дарасу по лицу и жаждал повторить. Впрочем, и у разбойника на физиономии тоже красовались последствия удара сапогом Майлис. Бровь была рассечена, под глазом темнел синяк. Очень рад. Дарас поджал губы, боковым зрением следя за старухой. Ванс принялся обходить его по кругу, примериваясь, что бы сделать с ним. И какими, значит, судьбами? Да вот Заскочил попрощаться. Криво усмехнулся Даррес перед дальней дорогой. «Что ж ты, ублюдок, не заскочил в то утро, когда нас в лагере резали стражи?» Откуда-то выполз ещё один бандит. «Кажется, этого звали Хервия или что-то вроде этого». Даррес старался удерживать в поле зрения всех троих, просчитывая, кто рискнёт напасть первым и кто первый ошибётся. «В то утро я спасал от стража свою жену Майлис» которая с дуру сбежала без оружия. Её едва не пристрелили прямо там. Увы, не смог быть в двух местах сразу. И да, жизнь Майлис мне дороже ваших. «Ну да, Майлис», — хохотнул Ванс, «сбежал от облавы, лишь бы не попасться на горячем, тварь. Я вижу тебя насквозь, ублюдок. Бежал, сверкая пятками и спасая свой зад. Провернул дело и кинул нас всех». Если и так, Дарес поднял голову, наслаждаясь замешательством бандита. «Признаёшь, что ты трусливый ублюдок?» — взревел тот. «Имею право. Чем это тебя так бесит? Может, ты тоже хотел сбежать раньше всех, но не успел, и теперь злишься, что я тебя опередила, а? да я ему...» — попытался прорваться бородатый. Даррес снова глянул на Анмиру, которая незаметно кивнула, и даже успела покачать головой, мол, говорила же я. Искра благоразумно отползла к стене рядом со старухой. Вот кто точно знал, что делать, если кто-то из старших в доме пьёт и буянит. Не попадаться на глаза лучший вариант, если не можешь сбежать. А может, денег тебе мало, хочешь и наши прихватить? Чок старухи пристал. Бородатый рванул к нему. Дарис вскочил одним движением, перевернув круглый стол, тот полетел бандиту под ноги. Второй зашёл сбоку. Схватил локтем в глаз и взвыл от боли. Ванс, помнящий, как легко уложил на лопатки связанного Дарреса, снова полез на рожон. «Главное сейчас — никого не прибить. Они просто пьяные уроды, трясущиеся за свои шкуры и деньги. Ничего серьёзного. Никто не хочет смерти. Только самоутвердиться за его счёт». Слева прилетел удар под дых. Даррес согнулся пополам. в «Вашу мать! Время замедлилось». Дарреса откинула в прошлое, будто в тот момент, когда он попал в братство наемников. Насмешки, подначки, неверие в него. Он еще такой молодой и наивный, но отчаянный и готовый на все, чтобы побороться за свою жизнь, раз уж мать и отец распорядились так и даровали ему ее. Для чего-то он пришел в этот мир. Не для того, чтобы погибнуть бездарно. Вспомнилось и первое убийство. Смутные чувства точно смазаны. Клубок чужих эмоций, ярость собственных. Всё в одном котле и сразу. Он доказал всем, себе, другим, отцу. Стал лучшим. И ушёл, когда выгорело внутри дотла. Мысли пронеслись мгновенно, когда Даррес склонился, чтобы сплюнуть кровь. Спасибо отцу, настоящему отцу, что научил быть сильным. Он дал всё, что было нужно, чтобы обрести этот дар и эту силу. И спасибо за то, что не дал. Это стало точкой роста. Иначе Даррес так и остался бы никем. Жаль, такое видишь только много-много позже. Улучив нужный момент в потерявшем время мире, он резко перекатился по полу и повалил одного бандита подсечкой. Снова поднялся рывком. Схватка завертелась не на шутку. Кто-то попал ему под горячую руку и завыл от боли. Даррес, не раздумывая, ударил по артерии, отправляя противника на пол и лишая сознания. Остался Ванс, и хотелось уже закончить валяние дурака, схватить своё и уйти, но ублюдок успел свистнуть остальным. Почему этот урод попросту не уймётся? — Ещё дёрнешься, тебя пристрелят! — рявкнул бандит, выставив нож, который он успел сорвать с пояса. Драться голыми руками ему, похоже, не понравилось. Он тяжело дышал и едва сдерживался. Время побежало, как прежде, и Дарес понял, что прошло не больше нескольких мгновений с начала свары. «Оставь его в покое!» Тонким голосом, но громко крикнула вдруг искра. Даррес и иванс глянули на нее одновременно. «Кого из них?» — она просит. Раздувая ноздри, искра таращилась на Ванса так, будто хотела околдовать, раскинула руки в стороны и рявкнула. «Отвали, урод! Оставь фервина Ни в чем он не виноват! Иначе... иначе я...» «Иначе что, соплячка?» «Иначе я тебя прокляну!» Яростно выдала искра, шагнув вперёд и вытаращив глаза на бандита. Анмира явно смекнула, что девчонка задумала, и тоже замахала руками на Ванса, будто поддерживая колдовство искры. Разбойник замахнулся на них. «Заткнулись, дуры!» Выглядел он жутко, но Даррес почуял его страх. Сильный, животный и неудержимый. Искра не видела этого и вместе с Анмирой продолжала колдовать, тараторя что-то грозное на непонятном языке и опасно приближаясь. Ванс, взбешенный очередной неудачей в схватке, шагнул к ней и замахнулся ножом, готов мстить первой, кто подвернулся на пути, как мстил всем женщинам за то, как с ним обращались прежде, давным-давно. Боль и унижение прорвались сквозь толщу лет и вспыхнули смертельной ненавистью. Даррес еще успел заметить округлившиеся глаза Анмиры и ужас от того, что сейчас произойдет. Или не произойдет. Больше никогда. Метательный нож воткнулся бандиту в основание шеи сзади. Тот еще не успел рухнуть на пол, как послышались голоса других из банды. Даррес одним движением добрался до Анмиры и на ходу выдернул свой нож — перешагнул через грохнувшегося, наконец, ванса, резко протянул ладонь, и старуха, зачарованно глядя на него, достала из-за пазухи и сунула ему в руки проклятую шкатулку. — Уходи, быстро же, и её забирай! — приказала она над треснутым голосом. Он уставился на искру. Старуха отоврётся, она здесь явно на особых правах, а вот эта мелкая девчонка спасла его, и кто знает, может, впрямь, Не заслужила такой судьбы. Не раздумывая, он мотнул головой, зовя ее за собой. Белобрысая глянула было на Анмиру, потом наверх, откуда уже раздавались голоса, и резко кивнула. Даррес рванул к окну, распахнул и выпрыгнул на улицу, на ту сторону, где уже ждала лошадь. Один рывок, и поводья освободились от хитрого узла. Даррес вспрыгнул в седло, искра подбежала следом. Он схватил ее за руку и уже на ходу подтянул наверх. Девчонка, лёгкая, как пушинка, втиснулась поперёк седла. «Пошла!» Подобрав поводья как можно ближе к гриве, Даррес ударил пятками в лошадиные бока, и они бросились вперёд. Искра только сопела, намертво вцепившись в переднюю луку седла и скукожившись. Сделала свой выбор, как и он когда-то. Сделала так, что погиб один из своих. Назад пути нет, ей не простят. А сам Даррес тридцать первая жизнь на его счету да примет отец его бессмертную душу и да пройдет каждый свой урок а пока хорошо бы избавиться от погони быстро обернувшись дарос еще раз пришпорил кобылу и направил прямо в лес не разбирая тропы.